Глава 11 В среду меня разбудил Егор. Он уже не надеялся на то, что я могу встать вовремя самостоятельно, поэтому прикатил к моему дому в половине десятого. В принципе, я уже почти не спал. Так дремал, пытаясь понять, выспался я или не очень. Анна пришла ко мне посреди ночи сама, когда поняла, что я не буду уподобляться большинству мужей-аристократов во все времена и во всех вселенных, скребущихся в двери спален благоверных, чтобы получить или отдать у кого как супружеский долг. Так что остаток ночи у меня прошёл довольно бурно. Но вот сейчас я никак не мог понять, выспался или нет. Эх, я-то думал застать пикантную сцену, примерно как это ты сделал, ворвавшись в мою палату в клинике. Можно даже слегка поразвратнее, заявил Ушаков, входя в спальню, для приличия стукнув в дверь один раз. Почему тебя пропустили практически в святое святых? проворчал я, откаясь в подошку. «Инерция, брат мой. Я здесь провёл слишком много незабываемых дней, в которых приступы депрессии чередовались с потопами разной степени сложности». Ехидно усмехнулся Егор. «Этого времени было достаточно, чтобы прислуга привыкла видеть меня чуть ли не в неглиже и спокойно пропустила в хозяйское крыло. Ну а у охраны я имею допуск. На въезде меня проверили очень хорошо, тут не придраться. Только вот твою спальню они не охраняют. Хотя тебе не помешало войти наличие охраны у моей палаты». «Что-то ты слишком довольным жизнью выглядишь». Я отшварнул подушку и поднялся с постели, чтобы направиться в ванную. «Не как Люська отошла от родов и уступила твоим грязным домогательствам?» Но ну, скажем так, ты тоже не был обделён, иначе твои пижамные штаны не валялись бы под кроватью, а ты не ходил бы при мне голышом». Егор демонстративно отвернулся. «Ещё скажи, что моя ногота тебя смущает». Я хмыкнул и зашёл в ванную. Наскоро приведя себя в порядок, я вышел, обмотав бёдра полотенцем, которое полетело на кровать, как только я её достиг. «Керн, ты можешь уже поскорее прикрыть своё хозяйство?» Егор всё ещё отворачивался, что выглядело немного смешно. Этакая святая невинность, попавшая в самый грязный бордель. «Ты ещё покрасней, Ханже. И вообще, если тебе мой вид так противен, какого хрена ты всё ещё сидишь в моей спальне, а не ждёшь в какой-нибудь гостиной, когда я полностью одетый к тебе выйду?» Я рывком застегнул молнию на джинсах. На предстоящий разговор с бандитами лучше было одеться попроще. «Потому что с тебя станется снова уснуть, если не контролировать процесс сборов», – парировал Егор. «Ты самая настоящая сова». «Влияние дара смерти», – я пожал плечами. «Мы, некроманты, свои черные делишки любим проделывать под покровом ночи, и организм идет нам навстречу, перестраиваясь таким вот образом». Интересная, конечно, перестройка, но сюда в надежде полюбоваться Анечкиными прелестями, а не твоей голой задницей. Егор осмотрел комнату. «Анечкины прелести сейчас вместе с ней в её комнате, и Егор, я не буду об этом говорить», — предупредил я его. Он только внимательно посмотрел на меня и ничего не ответил, продолжая разглядывать комнату. «С тобой Денис вчера говорил». Внезапно сменил тему Егор, когда я уже натягивал футболку. «Говорил». Я кивнул прислушался к своему организму. Живот словно ждал этого момента, потому что громко заурчал. «Пошли чего-нибудь перекусим, а то я что-то жрать хочу, как не в себе». Егор согласно кивнул и первым вышел из спальни. Дорогу ему показывать к столовой не надо было, он её отлично сам знал. Когда мы сели за стол, Ушаков вопросительно посмотрел на меня. «Так о чём вы с Денисом договорились?» – спросил он, подвигая к себе блюдо с пирогами. «Переживаешь?» – я усмехнулся и попытался отобрать у него пироги, Егор посмотрел на меня так, словно я у него последний кусок хлеба отнимаю. Потом, подумав, он положил мне на тарелку два пирога, после чего ответил. «Вообще да, всё-таки Устинов мне не чужой человек». Он с задумчивым видом откусил кусок. «Признавайся, твоя кухарка что-то добавляет в свою стряпню, чтобы выработать зависимость?» «Нет, просто иногда чем проще, тем лучше, без охренительных изысков, которые любит твой повар практиковать. Вот тут как раз такой случай» и даже не вздумай к ней приставать, если что, я запретил тебя пускать на кухню». «Нет в тебе чувства здоровой конкуренции», — покачал головой Егор. «Вот чего нет, того нет», — я откинулся на стуле. «Ты будешь слушать про Дениса или рассуждать про то, что моя кухарка подсыпает тебе в пироги?» «Рассказывай», — кивнул Егор, запивая съеденный пирог кофе. Устинов пришел ближе к обеду, когда я закончил осматривать сейфы в библиотеке. К моему огромному разочарованию, ничего в сейфах не обнаружилось, они были абсолютно пусты. А приличный слой вездесущей пыли, которая умудрилась даже сюда просочиться, указывал на то, что в сейфе уже давно ничего не хранили, или же успели всё забрать перед нападением на дом. «Чем это ты занимаешься?» — Денис прошёл в библиотеку, куда его проводил Виктор. «Пытаюсь понять, почему жизнь такая сволочная штука». Я захлопнул сейф и упал на стоящий рядом диван. Это был риторический вопрос. Устинов подпер спиной стену, у которой остановился. «Да, похоже на то». Я задумчиво разглядывал его мощную, но одновременно не слишком крупную фигуру, хотя более массивную, чем у меня или у Ушакова. «Ну, выкладывай, что ты придумал. Как семью кормить собираешься и клан восстанавливать». Мы с Юлей обсудили много вариантов, в общем-то. Образование я благодаря Андрею Никитичу неплохое получил. А только когда дело коснулось нюансов... Оказалось, что лучше всего я знаю только то, чем последние восемь лет занимался – охрана клана и боевые формирования клана. На мне же была подготовка бойцов и организация защитных контуров. «Дай угадаю, ты хочешь обучать и поставлять кланам готовые охранные структуры?» Я прищурился. Это была хорошая мысль. Это была очень хорошая мысль, которая даже мне не пришла в голову. И не только. Я могу гарантировать, что они смогут работать с теми защитными контурами, которые на рынке имеются. Всё-таки это мы с Егором их создавали, внедряли и обкатывали на наших объектах. Люди, подготовленные мною, а затем и инструкторами моего клана, точно такое безобразие не сотворят, как на здании Кристалла. Вот тут я не выдержал и заржал, потому что злосчастный обрыв контура пришлось чинить именно Устинову. Ох, и много же услышали про себя нового охранники модного дома. Особенно про свои руки и сомнения Дениса в том, что они растут оттуда, откуда им положено расти. «Ладно, шутки в сторону». Отсмеявшись под хмурым взглядом Устинова, я сел прямо. «Я чем могу тебе помочь?» «Не знаю, зачем твой дед это сделал, но Кернов самый мощный и многочисленный юридический отдел. Даже у Ушаковых такого нет». Начал Устинов, но я его перебил. «У Ушаковых никогда не было единственного наследника, незаконно рожденного, поэтому им столько юристов и не нужно». «Ты мне одолжишь парочку, пока я собственными не обзаведусь?» спросил Денис. «Я же на это ответил». «Да не вопрос. Волкова прямо сейчас предупрежу и начинаете работать». И прямо при нём набрал номер старшего юриста. Волков от меня прятался. Точнее, старался на глаза не попадаться после того, как слил мою апелляцию и решение совета в унитаз. По-моему, он даже не старался как-то меня оправдать. Скотина, что я могу ещё сказать? Но вину за собой чувствовал, поэтому и прятался. «Константин Витальевич?» – осторожно проговорил Волков, взяв трубку практически сразу после первого же гудка. «Слушай меня внимательно и не дай бог тебе снова напортачить», — ласково предупредил я его. «Денис Устинов будет запускать клановое производство, но выпускать он будет не какие-то предметы, а хорошо обученных людей. Школ разных, до хрена, у меня в одной Рыжов сейчас учатся. Ты, кстати, с Рыжовым познакомился?» «Да, мы с Олегом успели пересечься», — еще более осторожно ответил Волков. «Ну и прекрасно. Так вот, Устинов». «Ему нужно юридическое сопровождение на первых этапах, потому что в его школе будет много оружия. Так что всё должно быть оформлено как надо. Выдели парочку парней порасторопнее и свяжись с Тимофеевой. Она организует встречу с главой молодого клана». «Я сейчас же распоряжусь», — выдохнул Волков. «Это всё?» «Пока да». Я усмехнулся и отключил связь. «Что это ты на него взъелся?» — спросил Устинов, улыбнувшись краешком губ. «Да мне из-за этого дятла обруч памяти пришлось отдать. А в производство пока пустить не могу, какие-то сложности с производственным циклом». Я взлохматил волосы. но с юристами разобрались, что ещё?» «Хм». Он замялся, а я понял, что он именно затем пришёл, что никак не может озвучить. В общем, я по просьбе Егора начал ещё до возврата в реестр заниматься обустройством того завода, но... Я кивнул, показав, что понял, о каком заводе идёт речь. В общем, понятно какого. «Вроде вы с ним договорились там тренировочную базу сделать. И когда я бывший цех обустраивал, то сразу же подумал о том, что неплохо было бы здесь мне школу организовать. Силовые методы отрабатывать, общие тренировки проводить. Там можно нормальные душевые сделать и тир. Да и классные комнаты тоже. У меня перед глазами сразу же встала та комната, в которой сидели казнённые позже предатели». «Тебе моё разрешение нужно?» – спросил я его, и Денис кивнул. «Я вообще думаю договор составить об аренде». Правда, мне пока нечем рассчитываться за аренду таких площадей. Но мы можем что-то вроде бартера организовать. Ты мне завод, а я в свою очередь буду готовить и проводить плановые тренировки твоих людей. Да и вы с Егором вполне можете туда наведываться, чтобы жиром не зарасти. Составляй договор. Юристы помогут всё правильно сделать. А так как они меня ненавидят, то постараются максимально выгодный для тебя договор составить. В любом случае, это здание пока убыточное. Никакого дохода оно не приносит, а налоги на него идут. Так что в любом случае будет лучше для всех. «Почему-то я так и думал, что Денис займётся чем-то подобным», задумчиво произнёс Егор. «Думаю, что он сумеет создать очень хорошую школу, если сразу не споткнётся в самом начале, когда все эти бесконечные оформления пойдут. В этом ему поможет Юлька. Заодно покажет, как можно крутиться и всё успевать. Пока, по крайней мере, она всё успевает. С двумя юристами, думаю, справится». Я встал из-за стола. «Ладно, хватит рассиживаться, поехали, а то бандиты сами собой не вразумятся». «Как поедем?» Егор с готовностью поднялся из-за стола. «Да, сильно его достали в первые дни, раз он так рвётся, кому-нибудь рыло начистить». «Да как-то без разницы», — я пожал плечами. «Ты что предлагаешь?» «Можно и на одной машине, а то мало ли. Кого-нибудь зацепят как следует, второму сподручнее будет или до дома, или до клиники довести в зависимости от ситуации». Егор рассуждал вполне разумно, но мне его рассуждение, особенно та часть, которая касалась клиники, не слишком понравилась. Однако я не мог не принять его правоту. «Оружие будем брать?» – спросил я, раздумывая над тем, нужно ли брать с собой обрез, или без столь радикальных методов справимся. «У меня оно всегда с собой», – Егор продемонстрировал наплечную кобуру, а также несколько метательных ножей в самых неожиданных местах – После того похищения я и спал первое время со стволом под подушкой. «Значит, я пару ножей возьму. Как бы то ни было, но к огнестрельному оружию я так и не привык. Если был шанс обойтись без него, то я с удовольствием этим шансом пользовался. Не думаю, что там будет что-то слишком серьёзное. В самом крайнем случае дар всегда при нас. Поехали!» – махнул рукой Ушаков. «А то заставим господ бандитов ждать. Это будет очень невежливо с нашей стороны». Как-то так получилось, что поехали мы на моей машине. Просто по привычке сел за руль, а Егор пристроился на пассажирском сиденье На нас были надеты почти одинаковые чёрные кожаные куртки, и если честно, то вот именно сейчас мы сами мало от благородных разбойников отличались. Особенно учитывая все метательные ножи, кинжалы и пистолеты Ушакова под мышкой. Пару минут ехали молча, а затем Егор нарушил молчание. У Наташки какие-то проблемы, даже не в школе, а... Он замолчал, потом покачал головой и добавил «Какие-то парни пытаются к ней приставать, когда рядом никого нет. Меня это, если честно, слегка напрягает. Мне не трудно выделить машину только для неё и представить телохранителя, кроме водителя. Вот только, как мне кажется, проблему это не решит. Она и так сильно замыкается в себе, плохо сходится со сверстниками. А тут какие-то чужие парни, которые ещё и не намного, но старше». «Поговори с их родителями. Уж клан сумеет мозги вправить, тем более что примеров тех, кто посмел вякнуть против Ушаковых, только за последний год было предостаточно. Я лично не видел никакой проблемы. но ну, понравилась девочка какому-то подростку, так это нормально. Они не из клана, вот в чём проблема». Егор досадливо поморщился. Как сказала её водитель, они позволяли себе слишком вольно разговаривать с Наташей. «Я боюсь, как бы они не начали приставать более активно». «Нет, я, конечно, могу их в порошок растереть просто в качестве профилактики, но я не знаю всей подноготной. Вдруг в данном случае вмешаться только навредить? Дед Андрей не вмешивался в мои отношения с Люсей, и я буду ему до конца жизни благодарен за это». Но хочешь, я её встречу и попробую всё разузнать?» – предложил я. «С этим же успехом я сам мог её встретить», – покачал головой Егор. «То, что мы похожи, сразу в глаза не бросается, и для обычных людей я вполне за её парня смогу сойти». Но мы с тобой выглядим настолько сыновьями клана, что это сводит всю затею на нет. Да они просто не покажутся и будут продолжать третировать Наташу, пока никто не видит. «У меня есть вариант, но он тебе не понравится», – медленно проговорил я. «Я могу попросить рыжова встретить Наташу, тем более, что хочу ему машину купить, чтобы он на такси по моим поручениям не ездил». «Кого?» – Егор уставился на меня. «Рыжого? Только через мой труп. Этот рыжий козёл приблизится к моей сестре только через мой труп, слышишь?» «Я же говорил, что тебе не понравится», — пробормотал я. «Но, Егор, это действительно лучший вариант. Вот в ком никто в своём уме не заподозрится на клана, так это в...» «В бывшем парне моей жены», — процедил сквозь зубы Егор, «который меня ненавидит и не упустит возможности отомстить, пусть даже через мою сестру». «Ты сгущаешь краски», — я покачал головой. «Я знаю Олега, он, в общем-то, неплохой парень, и, разумеется, не будет мстить тебе через Наташу». «Откуда ты знаешь?» Он так сжал зубы, что желваки сыграли на скулах. «Да потому что я ему не позволю. Наши отношения тоже, знаешь ли, не медом смазаны. Если бы не страж в его теле, который гарантирует мне лояльность Торожова, думаю, он нашел бы способ меня убить. А сейчас вроде бы поутих. Да и работа, похоже, нравится». Я вырулил на стоянку перед эцелонном «Беркут» и остановил машину. «Егор, если ты хочешь узнать, что происходит с Наташей, воспользуйся тем, что у тебя под рукой. Или убей их, чтобы не допустить беды». Иначе ты их всё равно убьёшь, но будет поздно. Иногда бывает такой ущерб, который невозможно возместить. А Рыжов сумеет её защитить. Это против сыновей кланов он ничего не может сделать. А против обычных людей вполне. Забитым он никогда не выглядел, несмотря на то, что цветочками всю жизнь занимался. А это, поверь, для улиц многое значит. Я подумаю. Егор открыл дверь. А пока пошли. Вон Рогов бежит встречать. Скоро гости приедут, а мы тут рассиживаемся».